Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Вам, наверное, не терпится услышать новую сказочную историю, которую фея сказок для вас принесла. Ну что ж, тогда не будем терять времени даром и начнем прямо сейчас! Много лет тому назад слон И обезьяна поспорят, кто из них лучше. Смотри, какой я большой и сильный. Я могу вырвать из земли дерево вместе с корнями, а ты этого сделать не сможешь. Зато я быстрая и ловкая. Я не только могу быстро взобраться на дерево, но и попрыгать с одного на другое. А разве ты это можешь? Они долго спорили, но так и не смогли ничего доказать друг другу. Тогда отправились они за ответом к мудрой птице. Скажи мудрая птица, что лучше, быть сильным или ловким? Мудрая птица подумала и ответила. Сделайте так, как я скажу, и тогда я смогу разрешить ваш спор. Видите фруктовое дерево на том берегу реки? Доберитесь до дерева. И принесите его плоды. Звери отправились к реке. Они еще не дошли до берега, как вдруг обезьяна остановилась. Она не могла идти дальше, потому что боялась воды. Тогда слон гордо предложил свою помощь. «Садись ко мне на спину!» Я сильный и не боюсь воды. Я смогу переплыть реку. Переправившись через реку, звери вышли на берег и подошли к фруктовому дереву. Оно оказалось таким высоким что даже слон не смог дотянуться до его плодов. Попытался было он пригнуть дерево к земле, но дерево оказалось таким крепким, что даже такой силач не смог с ним справиться. Подожди-ка минуту! С этими словами она быстро и ловко взобралась на дерево и стала сбрасывать спелые плоды на землю. Лови, лови, слон! Еще! А слон... Ему оставалось лишь одно дело – собирать плоды. Обратный путь наши друзья проделали таким же образом, как и раньше, а вернувшись, направились к мудрой птице. «Мы сделали так, как ты сказала». «Что теперь ты нам скажешь? Кто же из нас лучше?» «Послушайте меня внимательно! На ваш вопрос ответить нельзя, и вот почему!» «Ты, слон, один не смог бы достать плодов с дерева!» «А ты, обезьянка, не смогла без помощи слона перебраться через реку!» «Только вместе вы смогли выполнить поручение!» В дружной работе все равны. Понравилась вам эта сказка? Скажите, смог бы слон выполнить задание мудрой птицы без помощи обезьянки? А обезьянка без слона смогла бы? Кто же из них лучше? Вы поняли, ребята, что в дружной работе все равны Ну что ж, меня зовут Неотложные дела Пора подумать о новой интересной сказке, которую я принесу вам в следующий раз До новой сказочной истории, ребята!